Раздел 1. Водители на юге Италии не всегда сигналят по дорожным поводам. Часто они так приветствуют знакомых, притормаживая, чтобы спросить Зеленщика Пауло, как чувствует себя жена после родов и достаточно ли у нее молока. А вот по серпантину в брезентовой будке мотоцикл, рассчитанный на одного, причем, Малогабаритного человека едут двое. Старик со старухой. Не знаю уж, где помещается старухина корма, но голову она уткнула подбородком старику в плечо. Монстр о двух лысых головах тарахтит себя по своим овощным делам отчаянно-сигналя. Позади в открытом кузове колышутся на ветру папоротниковые пучки свекольной ботвы. Насчет скоростей? Да. Кто-то любит щекотать себе нервы аттракционом «Американские горки», а кто-то всю жизнь просто водит автобусы между Сорренто и Амальфи. Переживания похожи, во всяком случае, для пассажиров. Однажды я одолевала обморочные местные виражи, пересчитывала туманным от головокружения взглядом кольца горной дороги, нанизанной на отвесные скалы, и все-таки опять рискнула взобраться на сиденье автобуса, что вальсировал над заливом, как цыганский медведь на ярмарке. Где-то я уже рассказывала о своих отношениях с иными языками, но должна кое-что добавить для высокомерных счастливчиков, обладателей многозвучно, оркестрованной гортани. Да, мои связи с иностранными языками беспорядочны. Перед очередной поездкой в очередную страну я зачем-то вызубриваю десяток глаголов из разговорника и при случае бойко выстреливаю двумя-тремя фразами, грамматическое строение которых мне неведомо. Все это нахрапом приобретенное спотыкается о каменный врит, который не желает уступить ни пяди, перемежается мусорными «absolutely impossible», сопровождается возгласами и взмахами обеих рук в неопределенные стороны, но главное — эти чертовые «данкешон», «варум», что застряли от весенних немецких гастролей, подло выскакивают в совсем, казалось бы, ловко сбитой английской фразе, довершая образ диковатой и очень общительной русской тетки с израильским паспортом. Да, вздыхает мой муж, — «трудно быть полиглотом». Вот Борис никогда не заботится о том, чтобы кто-то где-то понял его правильно. У него своя метода. Он повторяет за собеседником последнее слово — И широко улыбается. «Грация!» Несется нам вслед от официантки, довольной чаевыми. «Грация!» Галантно повторяет мой муж и ступенек через пять добавляет себе под нос. «Грация за ижрогу. Да, завтрак в итальянском пансионе общеизвестен. Круассан, принципиальная булочка, Твердым моральным устоем, который может завидовать бенедиктинский монах молчальник, чуток повидло и, хаять не станем, прекрасный кофе в приличных размерах кофейнике, к тому же с молоком. Этот дорожный набор дарит путешественника незабываемой жогой на ближайшие две недели. Та поездка весной 2006 выпало нам как бы нечаянно, мимоходом. Никто и особо не планировал, просто мне захотелось показать своему художнику места, где за год до того я побывала, и тоже налетом-подскоком с легкой на подъем подругой, всегда готовой подсечь меня на пересадке где-нибудь в Риме или Флоренции и украсть дня три-четыре из наших будней, скачущих, как шарики пинг-понга в бесконечной игре. Так где-нибудь в старой Яффе вдруг мелькнет справа от машины ряд цветных стекол в ветких дверях арабского дома, а спустя недели, даже месяцы, посреди какого-нибудь дождливого дня, благодарно вспомнишь звонки этот высверг. На сей раз поездка распалась на юг и север Италии. Несколько ночей... Вернись в Сорренто, и я вернулась, притащив на аркане собственного ценителя и назывателя всех оттенков кипящей бирюзы неаполитанского залива, и несколько ночей на северных озерах, например, на вилле Ла Фонтаны, чья верхняя палуба терраса вплывает по утренней дымке прямо в лаго Маджоре поверх стеклянных и черепичных крыш соседних замков и дворцов. О хватской над алчной пропастью близкучего залива дороги в Амальфе вдвоем Я мечтала еще с прошлого года, все эти месяцы, Особенно зимние, вспоминая отвесную громаду скал В невероятной прозрачности воздуха, В слиянной лазуре небес и воды. Однако в тот день нам не везло, С утра над головами зависла мелкая сыпь дождя, и, когда автобус, ныряя в горные тоннели, выревывал очередной виток дороги, поднимаясь всё выше, казалось, что опускается небо. Это облака бесшумными валунами катились по горам, заваривая дорогу, а справа над водой. Поднимался туманный пар, словно кто-то из простуженных богов кипятил себе воду в заливе, Для ингаляции. В такой вот скукотени доехали до Амальфи. И поскольку дождь все настойчивее распускал по окнам водяные струи, мы вывалились из автобуса и кинулись в ближайшую остырию на портовой площади, надеясь пересидеть там, дождаться хоть какого-то просветления судьбы. В прокуренной астырии по вот такой Незадачливой погоде набило сполно народу — туристы, моряки, водители автобусов. Мы пристроились в очередь и минут через десять дождались. Нам указали столики, неудачные на проходе, но ну уж не до капризов было. Сели, развесив по спинкам стульев мокрые куртки. За столом обедала пожилая женщина в которой мой наметанный глаз тотчас определил нашу. И правда, едва услышав две-три фразы, которыми мы обменялись с мужем, она обронила, кивнув на окна. И вам не повезло. Мы поздоровались, назвались просто по именам. Виктория, очень приятно. Посокрушались о погоде. Что ж, весна не лето, бывает. Хотя, конечно, эти места... Без солнца все равно, что Москва без Кремля. Явился, вернее, возник, а еще, вернее, был на бегу остановлен официант, и мы заказали кофе, понимая, что в такой толкучке принесут его не скоро. Да хоть бы и никогда, пока хлещет за окном дождь, торопиться некуда.